Он почти совсем поселился у Савелия Никоноровича, забыв даже свою богадельню. Да и как было не держаться этого дома? Ходи себе, куда знаешь и куда хочешь, во всякое время дня и ночи, исчезай на несколько суток и опять возвращайся туда, где тебя радушно ожидает ласковый привет и теплая мягкая постель на лежанке, и вкусные обеды, и квасок фруктовый, и добрая чарка на оливке. Идешь куда хочешь, и никто не спрашивает у тебя ответа, где был, зачем исчезал и что сотворил за все это время. Титул юродивого дурачка и божьего человека застраховал Фомушку в этом доме и во всем этом обществе относительно каких бы то ни было сомнений насчет его поведения и нравственности. Он, мол, в своих поступках неволен, что Бог ему положит на душу, то он и делает».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 Заметил он в обоих старичках сильную и, притом, безразличную слабость к предметам священного поклонения. Заметил также и их необычайную любовь к рассказам о разных странствиях, дохождениях к святым местам, да о чудесах, случившихся с ним самим и с иными богоугодниками.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 Различие между тем и другим они не полагали, и достаточно было блаженному каждой рассказанной им нелепости придать какой-нибудь религиозный оттенок, чтобы они, безусловно, уверовали в эту нелепость, несмотря на все ее очевидное безобразие. Так, например, однажды он рассказал им, каким образом приходил к нему в ограде смирно ливанским ангел фиатирской церкви и поведал рабу своему фоме что дураковы многие его подобные халка Ливану. а вот братья моя возлюбленная говорил он им в другой раз как я был в иерусалиме граде так сподобился там окаянный зрите пуп земли и поперек этого пупа красный крест там положен и этот самый пуп очень на хорошо противу брюха помогает «Коли, ежели вспучит, али ли сопрет тебе брюхо, а либо когда этой грыжей нудишься, так только ничего, что навались брюхом на этот самый пуп, и только приснорови, чтобы твой-то пуп, человечий, пришелся как раз супротив пупа земного. Пуп на пуп, значит, и сейчас у тебя брюхо перестанет». «У меня самого», — прибавлял Фомушка, ради пущего удостоверения, «вот как истинный Христос Бог на небеси». Тут же в секунду прошло брюха. «Только что навалился пупом, а оно и прошло. Сейчас, значит, эта благодать снизошла на меня. И от той поры, как ежели сопрет меня, сейчас я больше ничего, что только про пуп земной вспометую себе, о брюхо мое уж и знает».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 Однажды Фомушка вместе с Макридой пропадали суток около четырех. Хозяева, давно привыкшие к подобным отлучкам, не обратили на это обстоятельство особенного внимания, зато их крайне удивил священно важный и таинственный вид, который принял на себя Фомка вместе с своей подручницей по возвращении в гостеприимное гнездо савиля Никоноровича. Вернулись они вечером и на предложении Спит чайку ответили, что ни есть, ни пить ничего не станут, потому что весь этот день Великий Пост содержит и всю ночь простоят на молитве. Что же так, по какой причине? осведомился хозяин, встревоженный такой экстраординарностью.